Глава четвертая. Несмотря на очень плотный ужин, после выпитых вечером эликсиров я проснулся с ощущением, что начал переваривать сам себя. Поэтому первым делом, после того, как спустил ноги на пол, сожрал полпалки колбасы с булкой хлеба. Следом достал яйцо, но едва начал его чистить, как с криком Руки мля убрал! Его у меня крылом выбила виза, на схватила и проглотила. «Сорян, забыл, что ты тоже растешь». Я вынул еще три яйца и скормил их питомице, после чего быстро умылся и побежал в столовую. Ребята были на занятиях, так что завтракал я в гордом одиночестве. Правда, за всех четверых. Ну и, разумеется, не забыл пополнить с свой инвентарь. После плотного завтрака на часик заскочил в библиотеку и, подключившись к системной библии, обновил память о монстрах, с которыми мне предстояло сегодня столкнуться. Потом проверил расходку и меню быстрого доступа и уверенно направился к зоне перехода. «Вы хотите войти на второй уровень подземелья гильдии силачей?» «Да». «В какую область желаете переместиться? Ближняя, средняя, дальняя?» «Дальняя. Несмотря на выпитое вчера зелье, в этот раз при телепорте меня ощутимо тряхануло и первые секунд двадцать здорово мутило». Но состояние быстро нормализовалось, и я пришел в полную боевую готовность еще до того, как спала минутная защита, делающая меня невидимым. А еще очень удивило и напрягало то, что мне не предложили эксклюзивного квеста, то есть прокатили с очередным, внеочередным, улучшением тела, на которое я рассчитывал. Это наталкивало на мысль о том, что я не так превосхожу этот уровень, как предыдущий, и что здесь действительно будет не так просто. «Время действия защиты закончено». С моего плеча тут же сорвалась виза и перерубила длинную шею ближайшему существу, похожему на велоцираптора. Второй в этот момент уже летел на меня, но на землю он приземлился тоже без головы. «Вы убили ящера -воина 10 десятого уровня». Атас! Раздалось вдруг в голове, и я, еще не видя угрозу, прыгнул в сторону, одновременно закрывая щитом. Брошенный из проема, соединяющего две пещеры, камень пронзил то место, где я только что стоял. Коричневый силуэт твари сливался с обстановкой, но я знал, что это камнемет и что его надо или очень сильно лупить копьем в единственный красный глаз, или использовать для его уничтожения огонь. В моем случае лучше всего подходил маленький огненный шарик. Яркий росчерк пронзил пещеру, и тяжелое мертвое тело рухнуло на пол. «Вы убили камнемета воина, десятого уровня». Но это было еще не все. Из той же пещеры, привлеченная шумом, приползла скалопендра, заметила меня и, как стрела, рванула в мою сторону. Зная ее повадки, я просто стоял до последнего. И когда она прыгнула, поднял щит и... раздался грохот. Отсечение головы оглушенного существа было уже делом техники. «Вы убили скалопендру воина, одиннадцатого уровня». И после этого все стихло. Весь бой занял не больше десяти секунд. Ну что ж, зато мне сразу показали почти всех жителей этих мест. И как нас и предупреждали, основным их преимуществом были скорость и внезапность. «Без твоей помощи не обойтись», — почесал я шею уже сидящей на плече визы. «Контактников-то я завалю, а этот хмырь, что камни кидает, очень неприятный». «Ладно!» Питомица взлетела и скрылась в соседней пещере. Мы продвигались медленно и осторожно. Виза взяла на себя разведку и часть ящеров, так как они подходили ей по высоте. Я бил остальных. Скалопендр и велоцирапторов мечом, камнеметов огненными шариками. Только в пятой пещере нам встретился четвертый тип монстра. Он назывался потолочник. Но я про себя прозвал его спайдерменом. Двухметровый шар с огромной пастью и кучей метровых щупалец, заканчивающихся острыми длинными когтями. Несмотря на габариты, он был очень шустрым, и самым неприятным был способ его передвижения. Он выстреливал из себя белую ленту, как правило, в потолок, и подтягивал себя на ней, что позволяло ему быстро и непредсказуемо перемещаться. А еще он своей липкой паутиной мог стрелять и в жертву. При плохих раскладах это могло обездвижить. «В общем, эту тварь лучше тоже ты вали», — пробормотал я, разглядывая разрубленный пополам труп отвратительного монстра. «Да чё ты паришься? Можешь просто в уголочке посидеть, а я сама всех раскатаю». «К сожалению, так не получится», — усмехнулся я. «Тех, кого валишь ты, мне не засчитывают, а мне надо понять, сколько я смогу убить за шесть часов. То время, которое на экзамен выделяют. Так что бей только этих». «Ладно, ладно!» Виза слетела с плеча и исчезла в очередном соединяющем пещеры-проеме. Несколько раз мы проходили мимо очень богатых жил, но я уже понял, что в одиночку разрабатывать их сейчас самоубийство, да и невыгодно по соотношению добыча опыт. Первый перерыв мы сделали через три часа. Пообедали, а потом я пятьдесят минут концентрировался, восстанавливая силы, запас маны и ожидая, пока уложится еда. В следующий раз антракт в убийстве мобов наступил примерно по прошествии шести часов с момента, как мы пришли. Пора подвести итоги. Я сел на тело обезглавленного ящера, а лежащего рядом с ним собрата накрыл скатертью и разложил на нем обед. Мы убили около трехсот монстров, из которых ты пятьдесят. Слышь, я сотню завалила, минимум. Ну, допустим, а я около двухсот пятидесяти. Ты или плохо считаешь, или занимаешься самообманом. «Пусть 230. еще хуже. Для сдачи экзамена надо за шесть часов убить 200. И это с учетом того, что у других нет тебя, магии и тому подобного. Я подкинул яйцо, и виза на лету его проглотила. То есть выполнить норматив-то я смогу, но это на грани и реально палевно. Меня сразу запишут в прямые наследники внешника, а это может сулить определенные проблемы». «Очка умение не пахнет! Кидай еще. Я бросил сразу два яйца, и ни одно из них не упало на каменный пол. «Это тут ни при чем. Короче, отложу до столицы. Тамошние силачи не видели меня совсем слабаком. Может, и Никас не будет писать в послании дату поступления. Тоже рискованно, конечно, но палева чуть меньше». «Тебе виднее. Вот, смотри, на стене жук. Срочно сбей его яйцом!» Я усмехнулся и снова кинул два. Сегодня виза уже поставила рекорд по активности, при этом мы еще не закончили. Более того, раз уж зашел, я планировал выжать из этого места максимум и как можно сильнее приблизить 13 уровень. И это была не просто тяга к красивым цифрам. Помимо прочего, меня напрягало то, что я не получил эксклюзивного задания, а этот способ прокачки был основным. Значит, перед следующим заходом необходимо поднять параметры. После второго обеда я снова помедитировал, и сил хватило еще на три часа. «Все, хватит!» Я поморщился от боли в плече и тяжело опустился на труп очередного ящера. К визе претензий нет. Она предупредила о последнем камнемете вовремя, а вот мне концентрации и сил уже не хватило. Я не успел отпрыгнуть и очень ощутимо получил камнем. Если бы не ледяной щит, пусть и ослабленный, мог бы потерять руку. «Согласна!» Питомица пыталась усесться на здоровое плечо, но, видно, тоже уже была не в форме, и, сорвавшись, плюхнулась мне на колени. Я трижды сколдовал лечение, а потом вручную переместил визу в инвентарь и активировал возвращение. Никоса я ждал у входа в административное здание, так как являться на тренировку было чревато дополнительной нагрузкой, которой мне сегодня и так за глаза хватило. Наставник окинул меня взглядом и молча прошел мимо. Я последовал за ним. «Сколько?» — поинтересовался он, когда мы оказались в его кабинете. «За девять часов много, но это действительно оказалось не так просто». «Я же... А это что?» Он ткнул пальцем в синий браслет у меня на запястье. «Второй класс уже?» «Да...» Когда я сдавал тот редкий лут, что все-таки был в данже, лысый приемщик взял мой пояс и с одобрительной улыбкой констатировал, что мне хватает репутации на получение второго класса. — Ага. — Тем лучше. Моему посланию быстрее поверят в столице. А вы можете написать, что три последние недели я тоже занимался с вами? — Это подлог! — Ну, как-нибудь ведь Мол, был на самостоятельном обучении по опережающей программе. А то мне там опять придется все экзамены сдавать». «Наглый ты тип, Илья!» «Что делать?» — вздохнул я и устало развел руками. «Ладно, когда уезжаешь?» «Вероятно, завтра. Зависит от той группы, с которой поеду». «Хорошо». Наставник встал и протянул руку. «Вот если бы таких, как ты, было хотя бы половина, мы бы орков только вашими усилиями бы прогнали». «А нехрен было внешников резать». Правда, обвинять в этом империю Шринанд было глупо. Этим занимались все. «До встречи!» Мы пожали друг другу руки, и я вышел из кабинета, не имея ни малейшего понятия, встретимся ли мы когда-нибудь с Никасом снова. Ночью я закатил прощальную вечеринку, и как-то так случайно получилось, что бухло принесли все, и в итоге напились мы в хлам. Если бы не хорошая звукоизоляция, нам бы, конечно, досталось. Закончилось все в постели Грильды, вернее, рядом с ней. Я аккуратно положил практически бессознательное тело подруги поверх одеяла, а сам только и успел, что выпить зелье сопротивления ядом и отрубиться, так и не найдя сил уйти. Старший следователь отдела слухов уже третий раз перечитывал последнее сообщение Винессы. «Вот ведь дура упрямая. Надо было сразу в сторону центрального сваливать». «Нет, блин, эти фантазии повели ее в последние три деревухи недалеко от места предположительного появления Безликова. Понятно, что она нихрена там не найдет, а вот подставиться может. Неужели все-таки хоббиты и эльфы спелись?» «Пинтеру. Совершенно секретно. Хотя какое тут, млять секретно, шеф? Надо всем трезвонить. Монстры прут из морского леса тысячами. Их явно кто-то направляет. Нинкс сожжен у ям. «Жители разбежались. Остатки гарнизона взяли припасы и отошли в центр. Думаю, там продержится месяц-другой. Да мля. Тут на послании была чернильная клякса. «Продержится только если монстры сами прут. Но я готова свою девичью честь...» — зачеркнуто. «Дом свой поставить, что ими управляют эльфы, и они не отступятся. В общем, я валю отсюда. Заскочу в три деревухи, куда мог зайти безликий, и рвану в центральный». «Жителей хоть предупрежу, что надо уходить. Следующая связь уже оттуда недели через две, то есть письмо дойдет через три. Пысы, шеф, эльфы с хоббитами заодно. Это уже не слухи. Поднимай тревогу». Интер положил листок на стол и откинулся в кресле. «Да поднять-то не проблема. Стилкс уже побежал с докладом. Вот только что это даст, если утренние новости о прорыве стены и вторжении орков подтвердятся». Унгиза. Лучшие ювелирные изделия северных гор. Вывеска была на месте, а магазин открыт. Илюша, не сы, этот квест даст тебе очко умений. Ага, только легко может статься, что прийти я сюда должен был уровней через пятнадцать. А сейчас как превратится этот гном в дракона и как откусит мне башку? Да похрен уже, в городе все больше суеты, и по всему выходят, орки прорываются. «Значит, вариантов нет. От центрального, с очень большой долей вероятности, через месяц, край, два, останутся только руины. И ищи потом среди них этого Нгиза!» Глубокий вдох и первый шаг. Колокольчик звякнул, а через несколько секунд раздались шаги, и из подсобного помещения появился седой коренастый гном. «Первый этап задания — найти Нгиза. Выполнен. Этап второй — передать Нгизу послание». «Здравствуйте! У меня для вас письмо!» Как мог жизнь радостно, я подошел к защищенному силовым полем прилавку и протянул гному конверт. Тот спокойно взял его, на несколько секунд завис, видимо, читая сообщение, а потом снова сфокусировал взгляд на мне. «Все верно! Посылка ждет! Одну минуту!» «Посылка?» Я торопело смотрел вслед снова уходящему в подсобку гному. В груди нарастал ком напряжения и паранойи. Вспомнились все фильмы и книги про шпионов, и в голове начали крутиться мысли. А не проморгал ли я какой-то знак о том, что явка провалена? «Вот!» Гном снова возник передо мной и протянул небольшую коробочку. «Привет, дядюшки!» «Задание. Передать послание Нгизу. Выполнено. Награда. Одно очко умений». «И все? И все, млять! И почему я до этого сюда не приходил?» «Хотя нет, еще не все. Еще посылка эта». Я посмотрел на коробочку в своих руках, будто это была ядовитая змея, и, быстро спрятав ее в инвентарь, вышел из магазина. Ноги сами занесли меня в ближайшую приличную таверну, и, заказав пиво с сухариками, я уселся за самый дальний столик. Благо, завтрак уже закончился, а до обеда было еще далеко, и мне никто не мог помешать. Я подцепил пальцами крышку. «Чтобы открыть, введите пароль». «Подсказка. Кто ты?» «Да ёпта! Что еще за ребусы? А количество попыток не ограничено?» Конечно, если предположить, что это послание от визилия, напрашивался ответ. «Внешник». Но уж очень стрёмно вводить это слово, тем более в ответ на такой вопрос. Начнем с простого. «Илья». «Хрен! В смысле не угадал?» «Попаданец». «Снова мимо?» «Внешник, что ли, все таки «Или...» «Последний попаданец!» Замок щелкнул. «Зачем магическому замку щелкать?» И крышка откинулась. Внутри лежал тонкий, неприметный веревочный пояс и записка. Я коснулся записки. «Привет, Илюша! Видишь, я после смерти умею людей доставать. Надеюсь, уже прошло года два, и ты солидный парень минимум тринадцатого уровня с кучей умений и прокачанными навыками. Ха -ха -ха. Пишу и сам смеюсь». Ты хоть не сразу по приезду в Центральный к ювелиру побежал. С тебя останется. Вот сейчас обидно было. Вообще-то я до конца ждал. В общем, дела такие. Этот адресат подставной, чтобы я мог передать тебе нормальное письмо. Раз ты дошел досюда, то, по крайней мере, те, кто убили меня, не смогли завалить тебя, чему я бесконечно рад. Как ты там говорил? Не надо быть мангой, чтобы предположить, что сейчас орки прорывают стену. «В общем, два других адресата настоящие. Один в столице, другой ушел в горы. Последний — мой средний сын. А теперь к сути. Я по тем же причинам не могу вывалить на тебя все, но кое-что, думаю, уже можно. Итак, после последней орочи войны даже те, кто до этого сомневался, поняли, что с нынешним императором каши не сваришь. Это если говорить мягко». На самом деле он не только союзников кинул, он в принципе мудачина еще та, но сейчас не об этом. Прочитав последнюю строчку, я на всякий случай оглянулся, ведь башку могли оторвать даже за то, что я просто держу это послание. Надеюсь, ты читаешь это письмо вдали от посторонних глаз, а не засел в ближайшей таверне. Короче... Нападения орков цикличны. Они всегда были и всегда будут, так как они очень быстро плодятся, и на их текущих территориях им в какой-то момент становится тесно. Плюс к тому, благодаря разломам, там они очень быстро берут уровни. Прошлую войну мы выиграли во многом за счет союзников, но после поступка императора в следующий, то есть уже в этот, раз так легко все не закончится... И, возможно, угроза будет даже самому существованию Шринанта. В итоге, двадцать лет назад созрел заговор с целью свержения власти и посадки на престол сына одного из внешников. Заговорщики подстраховались, и там была так называемая цепочная связь. То есть каждый член знал только двух других. Это и спасло некоторых заговорщиков, когда император про все прознал и устроил резню. Одним из выявленных и казненных был мой старший сын. Еще одним — средний, но он успел бежать. Я же, к своему стыду, тогда был слеп и слишком предан короне. В общем, потом пришли ко мне, допросили. И в память прошлых заслуг разжаловали и сослали. Похоже, перед этим смертельно прокляли, но я, как ты знаешь, умудрился выжить». За последние двадцать лет я понял, что был неправ, и мне стоило присоединиться к заговорщикам, когда мои сыновья звали меня. Но это тоже уже не важно. Все, что выше, я писал тебе для общего развития, и сейчас данные сильно устарели. Я думаю, эта война с орками станет очень тяжелой. И, разумеется, именно сейчас пытаться свергнуть императора нельзя. Но в будущем... После того, как орков откинут, к этому вопросу определенные люди обязательно вернутся. И вот тебе очень нужно к этому времени быть сильным и быть неподалеку. Все, больше писать не могу. И так, боюсь, сморозил лишнего. Мой совет такой — запомни двух других адресатов. И когда случайно с ними столкнешься, а я думаю, рано или поздно это произойдет, передаем послание. Но самых нищий И, умоляю, хотя бы попробуй остаться в тени. Дополнение. Если ты не понял, это не призыв. Это тебе для понимания ситуации. Ты взрослый парень, и, думаю, сам сумеешь разобраться, что к чему. Тем более, я один раз уже не разобрался. Дополнение два. Я там артефактик один передал. Даже когда прокачаешься, на серьезные переговоры всегда бери его с собой. Вот теперь по-настоящему прощай. Я свернул послание и залпом выпил полкружки пива. «Итак, начнем с хорошего. Свергать императора меня сразу не отправили. А это значит, я могу качаться в своем режиме и пока смотреть за развитием ситуации с комфортной для своего низкого уровня позиции со стороны. А теперь о плохом. Визилий засиделся в своей деревне и немного, слишком много, отстал от жизни». «Похоже, кто-то не стал ждать и решил осуществить заговор уже сейчас, при этом сильно его модифицировал. И теперь цель не свержение Императора и спасение Шринанта от орков, а уничтожение самого Шринанта. Участвует ли кто-то из старых заговорщиков в этом? Легко, но это сейчас не имеет значения. Ладно, Визили прав. Информация эта полезна, но сейчас я никак не могу ее применить» меня за квест получил, и то хорошо. Пора собираться в столицу, где меня ждут третий ранг гильдии силачей, квест от Линды, награда от Криспа и, очень надеюсь, встреча с эльфами. Можно еще попробовать получить хотя бы первый ранг гильдии ремесленников, но тут все сильно зависит от количества времени, то есть от торков и системы, которая наверняка подкинет еще много сюрпризов а, -а, -а артефактик еще!» Я коснулся подарка и по мере прочтения описания чувствовал, как мои глаза все больше вылезают на лоб.